Все трое посмотрели в котел. Зелье походило на жирную, черную, вяло кипящую грязь. «Уверена, что никаких ошибок нет», — сказала Гермиона, еще раз перечитывая покрытую пятнами страницу сильно действующих зелий. «Выглядит оно, как описано в книге. Сами собой мы станем ровно через час после того, как его выпьем». «А теперь что делать?» — понизив голос, спросил Рон. Разольем по стаканам и добавим волосы. Гермиона налила в каждый стакан по изрядной дозе не очень аппетитного пойла. Затем дрожащей рукой вытряхнула волосок из своей бутылочки в первый стакан. Зелье громко зашипело, словно закипевший чайник, и грязно вспенилось. Через секунду оно стало ядовито желтым. — Ух ты! — воскликнул Рон. Вот она истинная сущность Мелисенты Булстроуд. Спорим, оно и на вкус такое же противное. Теперь бросайте, — приказала Гермиона. Гарри с Роном бросили в стаканы каждый по волоску. Зелье забулькало, запенилось. Гойлово стало болотно-зеленого цвета, крэббова — мрачного темно-коричневого. Рон с Гермионой протянули руки к стаканам. Но Гарри остановил их. «Погодите», — сказал Гарри, — «всем вместе пить здесь нельзя. Превратившись в Крэбба и Гойла, мы все тут вряд ли поместимся. Да и Мелисента не фея». «Отличная мысль», — заметил Рон, отпирая дверь. «Разойдемся по отдельным кабинкам». Стараясь не расплескать ни капли драгоценного снадобья, Гарри проскользнул в соседнюю кабинку. «Готовы?» — спросил он. «Готовы!» Раздались в ответ голоса Рона и Гермионы. Раз, два, три. Зажав нос, Гарри выпил зелье двумя большими глотками. На вкус оно напоминало перепревшую капусту. И немедленно его внутренности стало скручивать, как будто он только что проглотил десяток живых змей. От желудка до пальцев на руках и ногах распространялось сильное жжение. А вдруг он заболеет чем-то страшным? Гарри скрючился пополам, задыхаясь, упал на колени. Жжение становилось невыносимо. Ему показалось, что кожа у него закипела и стала плавиться, как горячий воск. И, о чудо, прямо на глазах руки стали расти, пальцы утолщаться, ногти расширились, а костяшки пальцев раздулись, как головки болтов. Покалывание во лбу возвестило, что волосы переползли ниже к бровям. Плечи болезненно растянулись, грудь так расширилась, что мантия на нем лопнула, точно обручи на разбухшем бочонке. Ноги в ботинках мучительно сдавило, они были на четыре размера меньше. Превращение закончилось так же внезапно, как началось. Гарри лежал лицом вниз на холодном каменном полу, слыша, как Миртл что-то недовольно бурчит в дальней кабинке туалета. Он с трудом сбросил ботинки и поднялся. Судя по всему, он превратился в Гойла. Здоровенными, хоть и дрожащими ручищами, Гарри стащил с себя мантию, которая теперь на полметра не доставала до лодыжек, оделся в приготовленную гермионой и зашнуровал похожие на лодки ботинки Гойла. Хотел было откинуть волосы с глаз, но рука ощутила лишь короткую жесткую щетину, сбегающую на лоб. Глаза сквозь очки видели все, как в тумане. Гойл явно в них не нуждался, и Гарри решительно их снял. «Эй, как вы там?» — вырвался из его уст низкий скрипучий голос Гойла. «Нормально!» — справа послышалось глуховатое ворчание Крэбба. Гарри открыл дверь и подошел к треснутому зеркалу. На него уставился Гойл своими тупыми глубоко сидящими глазками. Гарри почесал себе ухо. То же самое проделал Гойл. Дверь кабинки Рона отворилась. Они посмотрели друг на друга. Да, если не считать бледности и несколько одурелого вида, Рон был неотличим от Крэбба, начиная со стрижки под горшок и кончая длинными, как у гориллы, руками. «Это невероятно», — пробормотал Рон, подойдя к зеркалу, и уткнувшись в него приплюснутым носом Крэбба. «Невероятно!» «Пойдемте скорее», — поторопил Гарри друзей, ослабляя браслет часов, который врезался в толстое запястье Гойла. «Нам еще надо отыскать гостиную с лизеринцев. Я на одно надеюсь. Встретим по дороге кого-нибудь и за ним увяжемся». Рон, пристально всматриваясь в Гарри, заметил. «Ты себе не представляешь, как странно видеть думающего Гойла». Он постучал в дверь Гермионы. «Ты что там копаешься? Пора идти!» Ему ответил напряженный высокий голос.